Глава 18 Остров в Тихом океане. Июнь 2013 года. Пробуждение оказалось не из приятных. Тошнота, адская жажда и желание убивать. Голова была тяжелой, мысли путались, а первое же движение отозвалось острой болью под ребрами. Джеймс открыл глаза, но вместо демонов, танцующих в адском пламени, увидел чрезвычайно высокомерного типа и двух телохранителей за его спиной. «Оставьте нас!» Мужчина поправил манжеты с таким видом, будто был оперным певцом и собирался исполнять арию. Охранники вышли, а Щеголь придвинул стул к кровати и сел. «Джеймс, вы мне здорово помогли, но что с вами делать дальше?» Никогда не думал, что познакомлюсь с знаменитым палачом. Могу оставить автограф. Я забыл представиться. Вольтер. Тот пропустил его шпильку мимо ушей и продолжил. Для непосвященных ваша организация была засекречена так, что проще построить себе коттедж на Марсе, чем узнать имена сотрудников. Мне повезло. Я знаю о вас многое. Джеймс промолчал. Под рукой не было стимуляторов, и он чувствовал себя до отвращения слабым. Пальцы рук свело судорогой, отчаянно хотелось схватить пистолет и разрядить его в эту тварь. «Я хочу предложить вам сделку, Джеймс. Но прежде чем вы откажетесь, подумайте о той, за кем вы сюда пришли, и о той, благодаря кому вы здесь оказались. Они и сестры». Корделия, ненавистница измененных номер один в мире, — сотрудничает с бывшим кровососом? Невозможно. Но от кого еще Вольтер мог бы узнать о нем и о Хиллари? Если эта тварь говорит правду, значит ведьма с самого начала знала о том, куда пропала ее сестра. Она подкинула ему информацию, позволила подобраться к ним поближе, а затем сдала. Мысли метались, как бешеные псы по лесу, рывками сквозь ярость и боль. Возможно, Карделия связалась с Вольтером, чтобы знать о разработках вируса, чтобы в случае чего предупредить зарождение новой расы измененных. Но почему она подставила Хиллари? чтобы доказать свою лояльность? Вольтер не настолько глуп, чтобы связаться с боссом Ордена, если только он не пожертвует чем-то другим, или кем-то. Я предлагаю вам работу, Джеймс. Теперь, когда я лишился Кроу, мне нужен жесткий и надежный человек тот, кто готов идти до конца. Уверен, это про вас. Вы плохо читали мое дело. Процедил он и поморщился. Напряженные мышцы сковала судорогой. Обезболивающее не помогало. Ему нужны не лекарства, а стимуляторы. Раненый бок и плечо напоминали о себе болезненной пульсацией. Тело словно растянули на дыбе. Я не стану работать на измененного. Это слова фанатика, а у нас с вами серьезный разговор двух разумных людей. Или я ошибаюсь? Вольтер вопросительно посмотрел на него, в глазах его сверкал огонь одержимости. «Людей?» — усмехнулся Джеймс и похолодел от осенившей его догадки. Его собеседник расслабленно откинулся на стуле, скрестил руки и разглядывал мониторы медицинской аппаратуры. Карусель мыслей вращалась слишком быстро, Джеймсу доводилось встречать возрастных, но они не вели себя так, как он. Вольтер казался таким возвышенно пафосным, будто недавно покинул мир фей. Что, если он хочет, чтобы его считали кровососом, а на деле даже не знает, что из себя представляют измененные? С таких позиций было гораздо проще оправдать причастность Корделии к этой истории. Какая же у них договоренность? «Для чего я вам нужен?» – спросил он. «Вам понравится. У меня есть список выживших старичков, которые могут сильно осложнить мне жизнь». Сейчас все они люди, но для вас это не имеет значения?» «Вы всегда были человеком», — произнес Джеймс. «Верно». Джеймс прикрыл глаза, и мир прекратил вращаться. Уши словно набили ватой, боль пульсировала в висках, но как бы ему не хотелось размазать мозги лже Вольтера по стенке, он понимал, что это будет большая потеря. Тот сыграл шикарную партию, взял громкое имя известного в своих кругах измененного и использовал его репутацию, обвел всех вокруг пальца. Он свихнулся. И тем не менее, он молодец. Я верну вам жену в целости и сохранности, Джеймс, если захотите. И даже позволю убить Корделию, она мне больше не нужна. Лже Вольтер поднялся, он слышал, как тот отодвинул стул и направился к выходу, но у двери остановился. «Если вы откажетесь, мне придется вас убить». Юмор у него был специфический, но Джеймса больше волновали слова насчет Хиллари. «Если захотите, что он имел в виду?» Ради нее он прошел весь этот путь, ради нее оказался здесь. В том, что у лже-Вольтера не в порядке с головой, вопросов не возникало. Но в какие еще игры он собирается втянуть его и Хиллари? От свалившейся информации голова шла кругом, кто этот тип и что ему действительно нужно, сейчас вторично. После состоявшегося между ними разговора Джеймс был уверен в одном – с ним может возникнуть гораздо больше проблем, чем с Вольтером, решившим возродить свою расу.